Глава 13. Адиль. Париж. Август 1939 года. Реми собирался в армию точно так же, как собирался в школу. Умылся холодной водой, сунул несколько книг в рюкзак. Я мрачно сидела на его кровати. Между нами плавало чувство обиды. Я считала, что брат бросает меня и, отчертя голову, устремляется навстречу опасности. А он был разочарован отсутствием во мне энтузиазма по поводу его плана. Я совершенно не думала, что он должен туда отправляться. Он вполне мог бы и не спешить с отъездом. «Возьми свитер», — сказала я. «Ты же не хочешь простудиться?» «Там да, мне выдадут все, что нужно». Накануне я отправилась в банк и сняла со счета семена моей будущей безопасности. «Вот», — произнесла я, вкладывая Франки в его руки. «Мне не нужны твои деньги». «Но ты их возьмешь». «Я уже опаздываю». Он положил купюру на кровать. Я пошла следом за ним к выходу, где уже ждали наши родители. Маман суетилась, поправляя на реми воротник и спрашивая. «У тебя есть чистый носовой платок?» Папа вручил реми бронзовый компас. «Это еще с моих армейских дней», — хрипло произнес он. «Спасибо, папа». реми подбросил компас в воздух и поймал, прежде чем сунуть его в карман. «Я этим фрицам покажу». Он расцеловал меня в обе щеки. «Обещаю». С рюкзаком, болтавшимся на его спине, он спустился по лестнице, как будто собирался сбегать за багетом. В качестве меры предосторожности в момент воздушных налетов город Света стал по ночам угольно-черным. Ни уличных фонарей, ни неоновых вывесок кабаре, ни настольных ламп в читальном зале. Парижанам рекомендовали всегда иметь при себе противогазы. Многие, вроде моих кузенов, набивали свои машины вещами и уезжали. Мисс Ридер помогала обезумевшим от страха соотечественникам приобретать обратные билеты в Америку. Учителя сократили свои летние отпуска, чтобы помочь в отправке учеников в деревню. От тишины в детском зале пробирало холодом. Дома тоже было тихо. Мы с Реми впервые расстались больше, чем на четыре дня. Брат всегда был здесь, как восход солнца, как хлеб на столе. Он попивал кофе, тихонько гудел себе под нос, когда мы что-то читали вместе. Рэми был музыкальным сопровождением моих дней, а теперь жизнь замолчала. Брат невозмутимо сделал свой выбор, решив пойти в армию, и это должно было немного утешать. Но я вместо того искала утешение у маман и папа. Раньше мы с Рэми всегда вставали на одну сторону, а родители на другую, вроде того, как мы сидели за обеденным столом. Теперь мы объединились, тревожась втроем, беспокойно посматривая на пустой стул. Рэми до сих пор ничего не написал. «Когда Поль возвращается из Британии?» — спросила Маман. Она изо всех сил старалась преодолеть неловкое молчание. Я сунул руку в карман, ощупывая его последнее письмо. Поль писал каждый день, рассказывая, как он скучает по мне и со скольких еще гектаров предстоит убрать урожай. «Не слишком скоро», — вздохнула я. В раздевалке висели на стене коричневые кожные противогазы с надписью наверху «Американская библиотека в Париже». Когда я бросила свой на пол... В раздевалку ворвалась Битси, прощебетав дружелюбный бонжур. Я не ответила. «Что ты читаешь в последнее время?» — спросила она. «Я только что закончила Эмму». Я слишком расстроена после отъезда Реми, чтобы читать. «Это не соревнование на тему, кто скучает по нему сильнее», — заявила она, выходя за дверь. Я не знала, что на это ответить. Или, скорее, мне бы хотелось сказать очень многое. Как она посмела поощрять Реми к такому? Что, если он сейчас в опасности? Пошла Маргарет и повесила на крючок свою соломенную шляпу. «Что-то не так?» — спросила она. битьси вот что не так». Маргарет сказала, что приготовит чай и позже подошла с подносом к моему столу. «Ну так в чем дело?» — спросила она, разливая по чашкам дарджилинг. Жиллинг». всегда был слаб здоровьем. Он первым простужался, был последним на занятиях физкультурой. А Битти подтолкнул его на опасный путь, и он даже не сказал мне, что собирается записаться в армию. Так дело в том, что он тебе не доверился. Глаза Маргарет были такими серьезными, и я вдруг поняла, что, не успев сама того сообразить, выкладываю ей всю правду. Он пытался мне сказать... Чашка дрожала в моей руке. Если бы я прислушалась. Он всегда был рядом со мной, но в тот единственный раз, когда он сам во мне нуждался... Не будь такой суровой к себе. Я могла бы отговорить его от такого шага. Может быть, он просто чувствовал, что должен это сделать. «Может быть...» Маргарет показала на то, что происходило перед нами. Помощник Питер знакомил с обстановкой Хелен, нового сотрудника, библиотекаря справочного отдела из Рот-Айленда. Это была девушка с вьющимися волосами и мечтательным взглядом. Скользя между стеллажами, эти двое напоминали о Новой Англии 917.4, в самом волшебном месте на Земле. Я прочитала достаточно любовных историй, чтобы заметить, Когда начиналась одна из них? Дошел Борис с длинным рулоном бумаги и сообщил, что нам необходимо заклеить оконные стекла, чтобы в случае бомбежки вокруг не разлетелись осколки. «Как ваш брат?» — спросил он, опуская рулон на мой стол. И отрезал от рулона большой кусок. Все еще не пишет. «И как долго?» «Две недели». «Когда я очутился в армии», — начал Борис, намазывая бумагу клеем старой кистью для живописи. Мы, новобранцы, так усердно тренировались, что вечерами просто падали на койки, как мертвые. Нам было не до переписки. Сержант требовал от нас выкладываться по полной хотел, чтобы мы оставили в прошлом прежнюю жизнь. «Наверное, вы правы». «Но очень трудно быть тем, кого оставили в прошлом». «Борис меня понимал. Мы мало говорили, но много чувствовали, окутывая библиотеку тьмой. При таком количестве окон работа заняла у нас два дня». Потом 1 сентября в армию призвали всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Бориса, соседских мальчишек, с которыми я выросла, бедных аспирантов, практически живших в справочном зале, булочника, вечно сжигавшего багеты. Всех мобилизовали. Папа просил оставить в Париже его полицейских офицеров. Поль получил временное освобождение, чтобы продолжить работу на ферме тетушки. Везде я видела свидетельства неизбежности войны. В армии увеличившие свою численность, геральд с ее зловещими заголовками и на доске объявлений в нашей библиотеке. Там рядом со списком бестселлеров появилась только что отпечатанная бумага с печатью посольства США, которая говорилась: с учетом сложившейся в Европе ситуации живущим в городе американцам рекомендуется вернуться в Соединенные Штаты. Прислушивается ли мисс Ридер к директиве посольства? Что, если и британский посол выпустит такое же сообщение, и я потеряю Маргарет?» Я почти бегом промчалась мимо карточек каталога, где тетя Коров впервые познакомила меня с системой Дьюи, мимо стеллажей, за которыми мы с Полем впервые поцеловались, мимо задней комнаты, где мы с Маргарет подружились в кабинету мисс Ридер. Директриса легонько покачивалась на стуле, держа в пальцах ручку, полностью сосредоточившись на лежавших перед ней документах. Воздух наполнял аромат кофе. Не видно было никаких коробок, никаких признаков укладки вещей. Мисс Ридер оставалась на месте. А пока она была на месте, все должно было идти хорошо. Моя паника утихла. Я медленно глубоко вздохнула. «Вы не уезжаете домой?» — спросила я. «Домой?» «Вы не уезжаете?» Ее брови сошлись у переносицы, когда она посмотрела на меня так насмешливо, словно подобная мысль никогда и в голову ей не приходила. «Я дома» ответила мисс Ридер. Первое сентября 1939 года. «Милый Поль, я так по тебе скучаю. Мне хочется ощутить твои руки на своей талии, услышать твой утешающий шепот у виска. Мое сердце постоянно болит с тех пор, как Рэми поступил на военную службу. Мне не по себе от того, как мы с ним расстались. Когда ты вернешься, все станет лучше. Поскольку большинство местных мужчин мобилизовали, «Твоя тетушка, безусловно, нуждается в помощи больше, чем когда-либо. Но ты мне тоже нужен, и я считаю дни до твоего возвращения. Со всей любовью, твоя колючая библиотекарша». Я не могла игнорировать тот факт, что у Рэми появилось новое доверенное лицо, но могла избегать ее саму, проводя как можно больше времени в зале периодики. Сегодня, как всегда, я цеплялась за своих Тев, Закутавшись в пурпурную шаль, профессор Коэн вздыхала – над прекрасными строками путешествия во тьме Джин Рис. Рядом с ней постыкивала вставными зубами мадам Симон, поглощенная изучением новых фасонов, Харперс Базар. Напротив них месье де Нарсиа и мистер Прайс Джонс подшучивали друг над другом. «Наилучшие виски делают в Шотландии», — утверждал англичанин. «Я сам наполовину шотландец». «Да, знаю», — ворчал француз. «А на вторую половину содовая...» «Глендронах, лучшие сортов!» Не желая признавать, что в Великобритании могут производить что-нибудь стоящее, француз возражал. «Куда лучше Джордж Дикель из Теннесси?» «Можно попробовать и то, и другое, и выяснить, кто из вас прав», — предложила я. «Адель, а вы находчивы!» Ко мне бочком подошла Битси. «Моего брата призвали», — сказала она. «Он уехал вчера». Мой уехал уже несколько недель назад, — ответила я. Но вы ведь об этом и так знали. Рэми призвали бы в любом случае. И что? От этого я должна чувствовать себя лучше? — огрызнулась я. Читатели изумленно разинули рты. Мы все тревожимся, — мягко произнесла профессор Коэн. Отвернувшись от Битси, я открыла Геральт и стала читать передовицу. При всех нынешних тревогах большая война может и не начаться, но никто не может сказать наверняка при всех возможностях Гэра Гитлера. Я не осознавала, что произнесла это вслух, пока не увидела гримасу мадам Симон. «Какая еще война?» — Хихикнула она. «Европа слишком устала, никто не хочет сражаться». «Вы склонны к иллюзиям», — произнесла профессор Куин. «Дети дерутся из-за игрушек, мужчины из-за территории. «Давайте не думать об этом сейчас», — с тревогой поглядывая на меня, предложил месье Денерсиа. «Он отобрал у меня Геральт и развернул газету на странице светской жизни, где две колонки сообщали о новостях американского района в Париже». Мистер Элай Громбеккер из Нью-Йорка отправился в Европу на быстроходном пароходе. Мистер и миссис Эб Бромунд из Чикаго, недавно посетившие Берлин, остановились в Бристоле. Миссис Минни К. Оппенгеймер и мисс Руфь Оппенгеймер из Майами сделали покупки в Континентале. «Война не помешает светским дамам бегать по магазинам», — сказал мистер Прайс Джонс. «А вот новости из британского квартала», — продолжил месье денерся «Махараджа княжества Трипура остановился в отеле герцог пятый. Графиня Абингдон присоединилась к графу в принц Дегал». Я засмеялась вместе с остальными. Светская публика уж так серьезно к себе относилась. Но это позволило нам ненадолго забыть о напряженной политической ситуации. После работы я пошла домой, надеясь на письмо от Реми, но поднос на столике у входа был пуст. Я услышала голоса в гостиной и заглянула туда. «Пуль?» Увидев меня, он Помня о родителях, я лишь позволила себе на мгновение коснуться его плеча, когда он чмокнул меня в щеку. Сидя на диване в двадцати сантиметрах от него, я прошептала. «Я скучала по тебе». «Я еще сильнее скучал». Шепнул он в ответ и продолжил громче. «У вас хоть читатель есть для компании, а у меня кроме тетушки были только коровы, куры и козы». Кое-кто вполне бы мог назвать мистера Прайс Джонса упрямым старым козлом. «Да, но он не бодается». Мой отец посматривал на нас самодовольной благожелательностью. «Я так и знал, что поль тебе подойдет». «Да, папа. Четырнадцатый кавалер из тех, кого ты приглашал, оказался очаровательным». «Скоро у вас будет больше времени друг для друга», — заметил папа. «При всех этих разговорах о войне твои коллеги разъедутся из Парижа, а библиотека закроется». «Мисс Ридер говорит, мы продолжим работу», — возразила я. «Никто никуда не собирается». «Вряд ли». «А ты сможешь отдохнуть», — он подмигнул и добавил. «Может быть, даже перестанешь опаздывать к ужину». Когда папа говорил о своей работе, то говорил о долге. Он не мог понять, что я люблю библиотеку, и лишние часы, проведенные с Хелен в справочном отделе в поисках ответов для читателей, вовсе не были скучной обузой. Это был поиск сокровищ. «Очень важно помнить, как бывает трудно попросить о помощи», — напоминала она мне. «Никогда не выказывай нетерпений, важен любой вопрос». Мы с ней рылись в специализированных библиографических справочниках и энциклопедиях, чтобы найти нужное. От количества населения на Кубе до сравнительных оценок китайских вас. Каждый день приносил вопросы, требовавшие ответов. После работы с десятками академических документов, профессор Коэн решила перейти к роману, а потом принялась изучать Италию XVI века. Как одевались венецианки? Что они пили? Что носили в карманах? Поинтересовалась она. «Вы уверены, что у них были карманы?» — спросила Хелен. «Ничуть», — ответила профессор. И мы втроем отправились в плавание к Венеции, лавируя между стеллажами. Я была нужна в библиотеке, я была счастлива там. «Я не могу отдыхать», — заявила я отцу. Мисс Ридер говорит, книги развивают понимание, а это сейчас важно как никогда. Когда папа открыл рот, чтобы возразить, Маман выставила его из гостиной и закрыла за ним дверь. Я придвинулась ближе к Полю. Он просто невыносим. Он беспокоится за тебя? Наверное. Поль целовал мои руки, щеки, губы. А мне хотелось большего. Хотелось кожи ощутить его кожу. Хотелось, чтобы наши тела переплелись. Поцелуи были прологом изумительного романа. Романа, который мне хотелось дочитать до конца. Тихо щелкнула дверная ручка. Мы резко отодвинулись друг от друга. Маман направилась к подставкам у окна, чтобы полить папоротники. Когда я была маленькой, мне нравилось читать в постели. Каждый вечер после того, как маман говорила, пора гасить свет, я просила позволить дочитать главу, но безрезультатно. Маман постоянно сама решала, когда пора остановиться. Раскладывая дневные выпуски газет, я увидела белую как мел мисс Ридер, вошедшую в читальный зал, и мы все мгновенно поняли, что случилось нечто дурное. Мистер Прайс Джонс и месье де Нарсиа перестали спорить. Профессор Коэн оторвалась от книги. Остановившись перед заклеенным окном, директриса дрожащим голосом сказала. «Звонили из посольства. Англия и Франция объявили войну Германии. Когда папа рассказывал о годах, проведенных в окопах, я могла лишь представлять себе бои по поблекшим фотографиям, сделанным издали». Теперь же танки и раненых солдат можно было увидеть на цветных фото. Оказался ли в каком-то бою Реми? Был ли он ранен? Они сообщили, где начнутся столкновения. Опередив меня, спросила Битси. «Хотелось бы мне знать больше», — ответила мисс Ридер. «Посол Буллетт будет держать нас в курсе». Успокоив читателя, мисс Ридер собрала служащих в своем кабинете. «Вы должны уехать, вернуться домой или куда-нибудь в деревню, в любое безопасное место». Директриса говорила так повелительно, что мысленно я сразу побросала в чемодан желтое платье и голубой шарф. «А вы что будете делать?» — резко спросила миссис Тернбул. «Останусь здесь», — без малейшего колебания произнесла мисс Ридер. «А я буду отвечать за абонемент», — сказала Битси. «Я хочу остаться», — заявила бухгалтер мисс уэт «И я тоже». Мысленно я вернула одежду из чемодана в гардероб. «Мое место было здесь. Мне хотелось сделать все, что в моих силах, лишь бы наша библиотека оставалась открытой». «Я не могу так быстро вернуться в Рой-Айленд», — заявила Хелен. Помощник Питер уставился на нее. «Я не хочу уезжать». Мисс Ридер благодарно посмотрела на нас. Как бы то ни было, мы должны сделать все возможное, чтобы нашим читателям ничто не грозило. Питер перетащил на верхний этаж мешки с песком на случай, если после авианалета вспыхнет пожар. Мисс Уэт крупными буквами нарисовала на стене направление к ближайшему убежищу, станция метро. Во время всех этих хлопот мисс Ридер очистила читальный зал, обнимая за плечи испуганных студентов. «Я выгнала своих завсегдатаев из зала периодики». Схватив с полки доброе утро полночь, словно спасала лучшего друга из горящего здания, профессор Коэн провозгласила «Не брошу, джин, Рис". Хелен несла бутылки с питьевой водой, сторож выключил электричество. Битси у двери помахала фонарем. И процессия ошарашенных любителей книг потащилась к станции метро за два квартала, чтобы запомнить дорогу. В темном тоннеле метро мы гадали, что может произойти и когда.